Услышал откуда-то снизу завывание автомобильной сигнализации и подумал «Я нахожусь на чердаке большого дома». Окошко выходит во двор, не на улицу, иначе был бы слышен шум движения. Дул сквозняк, а холодно не было. Крышу солнцем нагрел, что ли. Сапкор посмотрел в другую сторону. Увидел сверху и чуть сбоку, совсем близко, небритую рожу яичного. Скорлупы на щеке у него уже не было. Но мысленно Сапкор назвал разбойника именно так. В руке яичный держал большой ком ваты, источавший резкий неприятный запах. Нашатырь. Очевидно, только что отнял от лица пленника. Рыжие курносы стояли чуть поодаль. Идиоты! Нашли кого грабить, хотел сказать им Сапкор. Но вместо этого только замычал, губы не пожелали размыкаться. Оказывается, они были залеплены пластырем. А он сразу и не заметил. К жертве грабителей понемногу возвращалось сознание. И открытия следовали одно за другим. Руки-то скованы за спиной наручниками, а ноги стянуты ремнем. Судя по тому, что сползли брюки, его же с собственным. «С возвращением», — сказал яичный, оттянув пленнику века. «Зрачок нормальный, контакт с действительностью восстановлен». «Приступаем к прениям. Извольте обратить свой просвещенный взор вот сюда». Сапкор скосил глаза и увидел зажатый в пальцах бандита шприц. «Тут, коллега, едкий раствор. Игла вводится в нервный узел. Интенсивность и продолжительность болевого синдрома зависят от дозы». «Интенсивность, синдром. Ишь ты, прям профессор», — подумал Сапкур. Яичный дернул его за руку, чуть не вывернув плечевой сустав, и аккуратным точным движением прямо через пиджак и рубашку ткнул иглой в локоть. Подавился – подавился невыплеснувшимся воплем сапкор, и секунд десять корчился, стукаясь с затылком и каблуками об пол. Подождав, пока конвульсии утихнут, яичный продолжил. Это была минимальная доза, в порядке дегустации. Для экономии времени и сил. Моего времени и ваших сил. И чтобы вы поняли, мы не дилетанты, а профессионалы. Вы сами-то профессионал или как? Сапкор вопрос не понял, однако кивнул. Ну, значит, умеете оценивать ситуацию. Раунд проигран. Информацию за вас мы все равно добудем. Вы знаете, что технические средства это гарантируют? вопрос лишь во времени. Так что поговорим? Сапкур снова кивнул. Ну вот и золотце, усмехнулся яичный. Значит так, официальную биографию можете не рассказывать, ее мы знаем. Лучше поведайте нам, уважаемый Иван Ильич Шибякин, 1948 года рождения, как складывалась та линия вашей судьбы, что сокрыта от невооруженного глаза. Я спрашиваю. Вы отвечаете. Четко, полно, честно. Я обучен определять, дезинформационные импульсы по микросокращениям зрачка. Чуть что, получите дозу. Итак, вопрос номер один. В какой структуре проходили спецобучения? ГРУ? Сапкор кивнул и в третий раз. Отлично. Я чувствую, мы поладим. Яичный потянул за пластырь. Вопрос номер два. Сколько вас? Едва рот освободился от липкого плена, Сапкор, не теряя ни мгновения, вцепился допросителю зубами в палец. В что было сил, на языке засолонело. Хотел вовсе откусить, но яичный, выматерившись, ткнул об кору указательным пальцем другой руки куда-то под скулу, и от этого лицо вдруг одеревенело, челюсти рожались сами собой. Укушенный налепил пластырь обратно, затряс окровавленной рукой. Протягивая ему платок рыжий сказал, Она же предупреждала, вряд ли профи, скорее идейный. Такого на два прихлопа не расколешь. Чего ты вздумал в поиграть? поиграть? Сказано, в Мухановку, значит, Мухановку. Все, выслужиться хочешь, в дамки лезешь. Яичный скрутил платок жгутом, перетянул раненый палец. Нам тут так на так до ночи сидеть, зло процедил он. Не тащить же его через двор среди бела дня. Время, субстанция конечная, его беречь надо Опять же, не впустую париться, а дело сделать Ничего, я всяких колол, и идейных тоже Пытка не попытка